Глава девятая В тот день наша прогулка по магазинам закончилась довольно быстро. Евка, набравшись новых впечатлений и выбрав три особенно понравившиеся игрушки, сообщила, что пора домой. Мы с Амиром удивлённо переглянулись, но спорить не стали. «Эва, а хочешь на верблюдов посмотреть?» «На настоящих?» – глаза моей дочери надо было видеть в этот момент. «Нет, не в этот раз. На деревянных». Ева радостно закивала, приплясывая на месте. Амир погладил ее по голове и показал мне на ближайший лифт. Там можно посидеть и магазины женской одежды рядом. Амир, это не обязательно. Пока я так и не научилась принимать внимание и подарки с достоинством. Как-нибудь в другой раз. Нет, Райхан. Ты отказалась забрать домой того забавного пушистика, но без подарка для тебя мы не уйдем. Хорошо, согласилась я с улыбкой. Амир не обманул. Зона отдыха, а рядом бутики. Ева сразу побежала рассматривать обещанных верблюдов, а он протянул мне свою банковскую карточку и устроился на скамейке. «Порадуй себя так, чтобы потом порадовать меня», подмигнул мне с таким видом, что я моментально покраснела. «Только глаз с нее не спускай, пожалуйста», кивнула на Евку. «Ни о чем не волнуйся». И повернулся к дочери. «Эва, солнышко, иди сюда». Расскажу тебе лучшую сказку о верблюдах. Ева радостно прискакала к нему и села рядом. Что ж, надеюсь, сказка достаточно длинная. Войдя в первый магазин, я напрочь позабыла о чувстве времени. Сквозь стеклянные стены мне прекрасно было видно, чем занимаются Амир и Ева. Поэтому я абсолютно спокойно выбирала себе одежду и обувь. Советовалась с консультантами по поводу местных правил и требований к внешнему виду арабской женщины. Наконец... Я вышла с увесистым пакетом и чувством легкой усталости. Теперь я и сама захотела домой, о чем и сообщила спутникам. Ева не обратила внимания на мои слова, ее интересовало содержимое пакета, а Амир только пожал плечами, мол, если нагулялись, можно и уезжать. Мы спустились на первый этаж и почти дошли до выхода, как вдруг с Амиром заговорили двое мужчин в традиционной одежде. Он ответил им по-арабски, потом повернулся ко мне: Подождите меня в кафе. Он кивнул на столике около самых дверей и отдал мой пакет. Понимающая улыбнулась, взяла Еву за руку и повела ее к ближайшему свободному столу. Когда мы сели, лицом я оказалась камеру и незнакомцем. Мужчины пытались скрыть интерес ко мне, но это все равно чувствовалось. Смотреть на меня в упор они, разумеется, не могли. Но то, как недовольно они поджимали губы и активно жестикулировали, я отнесла на свой счет. Стало немного не по себе. Хотя чего я ждала, соглашаясь на этот шопинг. Наконец Амир распрощался со своими знакомыми и пошел в нашу сторону. Высокий, поджарый, уверенный в себе. холены настолько, что дыхание перехватывает. Подошел к нам. Готовы ехать? Сам улыбается значит, ничего плохого они ему не сказали. Конечно, взяла его за руку и сплела наши пальцы. Знаю, что такое поведение не приветствуется в общественных местах даже между супругами, но так хотелось прикоснуться к нему, почувствовать, что он близк, что мой. Он не стал ругаться и вообще никак не высказал недовольство. Помог мне подняться, потом взял пакет и пошел к крутящимся дверям Мола. Мы с Евой поспешили за ним, чтобы не потеряться среди толпы туристов. Вечером я дождалась, пока Ева уснет, встретила няню и сбежала к Амеру. С покупками. Кажется, он вполне остался доволен моим выбором, а я осталась довольна его реакцией на меня. В красивой одежде или совсем без нее. Неважно. Его взгляд по-прежнему обжигает, а мысли начинают путаться, едва вспомню наши горячие ночи, которые мы теперь всегда проводим вместе. Вопрос об общей спальне и переносе детской больше не поднимался. Я вдруг поняла, что Евка за стенкой мне совсем не нужна. Ночью с ней няня, а я прихожу утром – Так что дочь не догадывается, что мама не нощует с ней. Зато мы с Амиром можем шуметь сколько угодно. И я рада, что все так сложилось. Вряд ли бы ему сильно понравился быт отца семейства, проживающего в двушке. Все же мы с ним разные, и кое-что мне в его жизнь тащить точно не стоит. Пара недель прошла потрясающе. Мы больше не ссорились. Ева радовала хорошим поведением и послушанием. Я немного подтянула арабский язык. Нашла в интернете самоучитель и регулярно пыталась впечатлить Амира. Пока получается в основном насмешить, но зато он меня поправляет. А это действие чем самоучитель в телефоне. Он по-прежнему много работает. Часто задерживается или вовсе не приходит к ужину. И его озабоченность никуда не делась. Но я не лезу. Наверняка даже не пойму, в чем дело. Но сегодня Амир внезапно вернулся сразу после обеда. Только войдя в дом... Заперся в гостиной и долго с кем-то ругался по телефону. Я все это время пыталась сосредоточиться на Евкиных куклах, но, видимо, плохо. Понимаю, что идти к нему сейчас не нужно. Дождалась, пока Амир закончил разговор. Засекла еще 10 минут и поспешила вниз. Он слишком громко разговаривал. Могу же я хотя бы поинтересоваться по поводу чего столько эмоций? Осторожно заглянула в комнату. Амир сидит на диване, откинув голову на спинку. глаза закрыл. Дышит глубоко и медленно, явно пытается успокоиться. Губы плотно сжаты, как и кулаки. «Привет», — проговорила чуть слышно. «Ты в порядке?» «Здравствуй, Райхан», — ответил, не открывая глаз. Голова ужасно разболелась. «Хочешь, сделаю массаж». Вошла внутрь без приглашения. «Это было бы чудесно. Обожаю, когда ты ко мне прикасаешься. Обошла диван и встала у него за спиной. «Ох, Амир, а я-то как обожаю к тебе прикасаться!» Запустила пальцы в его волосы. Смоляные, жесткие. Нежно провела толба к затылку. Он тут же чуть заулыбался и, наконец, резко выдохнул. «Продолжай, это так приятно!» Протянул руку и взял мою ладонь. Поднес к губам и поцеловал каждый палец. «Что-то случилось?» «Ты выглядишь усталым и злым!» Продолжила нежно массировать его голову, чувствуя, как он отзывается на каждое прикосновение. «Да, кое-что случилось. Мы переезжаем в Абу-Даби. Обстоятельства вынуждают». Больше он ничего не добавил. «Понятно, подробности мне не нужны. Но что значит «мы»? И как? В качестве кого? И важно ли это?» Только я привыкла к тому, что все сложилось между нами, а теперь снова надо что-то решать. Ломать голову, взвешивать все за и против. Все нормально?» Повернулся ко мне, очевидно почувствовав смену настроения. «Не знаю пока. Не понимаю, что это означает для меня и Ева. А сама прячу глаза, чтобы я остальное не считал». «Именно то, что я сказал, и ничего больше. Все будет как обычно, только в другом умирать, в другом доме». «А как же наши документы? Мы с Евой не можем вот так просто уехать!» Выдала единственное, о чем действительно стоило подумать. «Ваши паспорта у меня в кабинете, в сейфе». «Давно?» «Кажется, хочу расцарапать ему лицо». «Не помню». Он обезоруживающе улыбается, явно осознавая, что поступил не лучшим образом. Переезд нас с дочерью не особо затронул. Вещей на двоих не так много, а Амир своими занимался самостоятельно. Дом остался в том же виде, никаких видимых работ не проводилось. Просто однажды утром мы позавтракали, а потом сели в машину и поехали в соседний Эмират. Амир за рулем был сам. По пути он показывал и рассказывал о том, что мы видели из окна. Правда, особым разнообразием пейзаж похвастаться не мог. Песок, песок, песок а еще редкие растения, бескрайнее небо и широкое, гладкое, словно стекло, дорога. Ехали мы всего полтора часа, и это без всяких лихачеств. Когда-то я к бабушке в деревне дольше на автобусе добиралась, поэтому мы с Евой восприняли изменения спокойно. Дочь не поняла, в общем-то, что произошло. Ну, Но новый дом, новая комната. Подумаешь, я и сама особой разницы между Эмиратами не заметила, те же небоскребы, близость, залива, туристы на улицах. Новый дом, правда, оказался намного больше дубайского. И прислуги очень много. Раньше я персонала почти не замечала. Здесь же с порога почувствовала, насколько масштабнее домовладение Амира в Абудаби. Почти сразу хозяин передал нас заботам горничных и уехал. Милые девушки явно не арабского вида проводили нас с Евой в комнаты на третьем этаже. Все показали, рассказали на ломаном английском. Спросили, нужна ли помощь с вещами, я отказалась. Тогда они оставили нас обустраиваться. Заперла за ними дверь. Мне абсолютно точно нужна минутка покоя. Интересно, почему нам не показали сам дом, а только наши комнаты? Ева носилась туда-сюда, восхищаясь и рассматривая все, что попадалось на пути. Я тоже прошлась более вдумчиво. Здесь и комнат для нас больше, и обустроена все лучше. Удобнее. Отдельно детская, отдельно моя спальня и гостиная. Ванная общая. Но я почему-то рассчитывала на другое. Понимаю, сама выдумала. Мы ни разу не возвращались к вопросу совместной спальни, но решила не уновать заранее. Амир вернется, можно ведь и спросить. Разобрала вещи, спрятала документы подальше. Да, Амир отдал их мне. Правда, сказать, как долго они пролежали у него в сейфе, не пожелал а мне с паспортами в шкафу как-то спокойней. В любой момент возьму, и можно в аэропорт ехать». «Кстати, скандала я по этому поводу устраивать не стала. Но подумаешь, забыл сообщить радостную новость». Немного обустроившись и исследовав все, что было возможно на своей территории, решили с Евой пойти прогуляться. Из окон прекрасно видно, что и сад, прилегающая территория здесь тоже в разы больше и роскошней. Мы вышли из гостиной в коридор, быстро отыскали лестницу и стали спускаться, попутно рассматривая люстры, портьеры, позолоту и мрамор. В очередной раз заметила, что меня все это впечатляет намного сильнее, чем дочь. Всего несколько месяцев роскоши, и она уже считает это само собой разумеющимся. На улицу мы вышли не из холла, а где-то позади дома. Просто немного заблудились на первом этаже, но зато попали сразу туда, куда хотели. Бассейн, качели, шезлонги, фонтан и потрясающие клумбы, деревья и кусты. Аромат цветов моментально скружил голову. Я вдохнула полной грудью и замерла. Как же хорошо! Но эйфория продлилась недолго. Покачав дочь на качелях, я позвала ее пройтись вдоль бассейна. Он был сложной формы с выложенным мозаикой дном и заканчивался где-то за углом. Очень хотелось увидеть, что еще здесь есть интересного. Обойдя крытую веранду, увитую плетистыми розами, мы обнаружили еще одну площадку, детскую. Качели-карусели, песочница, батут. И две молодые женщины с тремя детьми разного возраста. Ева успела убежать немного вперед, и сейчас остановилась как вкопанная, с интересом разглядывания знакомцев. Те детишки тоже заинтересовались, Подбежали к ней, стали что-то громко обсуждать между собой, брать дочь на руки, прикасаться к ее лицу. Я прибавила шагу, хотя понятия не имела, что нужно сделать. «Привет!» — сказала по-арабски, когда дошла до детей. Они поприветствовали в ответ и затараторили что-то на своем дальше. Я, разумеется, ничего не поняла. Впрочем, сорванцы сразу же убежали к женщинам, которые с тревогой наблюдали за нами со скамейки. Я тоже внимательно посмотрела на них. Местные и детишки тоже. И, судя по одежде и украшениям, не прислуга. Догадка буквально глушила своей логичностью. «Нет, этого не может быть. а мир не мог привести нас в дом к своим женам».